Глава 44. Бронепоезд медленно въезжал на станцию, которую покинул четыре дня назад, чтобы успеть вернуться к обеду. При пересечении периметра поезд даже не остановили, за что Кудыкин был весьма благодарен дежурному офицеру на железнодорожном шлюзе. Он помахал ему рукой, когда тот вышел из караулки при шлюзе и сказал губернатору, «Если бы нас сейчас заставили проходить все карантинные процедуры, я бы, наверное, кого-нибудь сразу застрелил». «Ну какие процедуры, полковник?» – сказал губернатор. «Нас уже обыскались, потратили, наверное, неимоверное количество сил и средств, а мы взяли и сами нашлись. По гранцам теперь вон какое облегчение в работе выйдет». «Тоже верно», – сказал Кудыкин. «Только странно, что никто не пытается ничего спросить, ни одного вызова по рации». «А смысл?» – спросил губернатор. «Сейчас приедем и все сами расскажем». Перрон удивил обилием встречающих. Костя, Наташка, Марина и Роман Андреевич стояли в тамбуре, готовясь выйти из вагона сразу же, как только поезд остановится. Слишком много неприятных воспоминаний было связано с экспедицией и с этим поездом, чтобы оставаться в вагоне хотя бы на несколько минут больше. Наконец пейзаж перестал проползать мимо окна, поезд качнулся и замер. За окном грянул оркестр и десятки людей завопили. Ура! Из вагона охрана появился Хиженков со спецключом и отпер дверь. Следом за ним в тамбур вышли Вадик и Миха. Все смотрели на Романа Андреевича, но он сделал широкий жест, приглашая первыми покинуть вагон Наташку и Марину. На встречу спускающимся по лесенке женщинам встречающие поднесли букеты с цветами. Еще через несколько секунд Костя пожимал руки и пытался осторожно протиснуться за пределы толпы. В тот момент, когда это ему почти удалось, на него налетел толстый майор, который встречал их с Мариной в первый день приезда. — Ага, прокатились, — радостно завопил он. — Ну что, нагуляли аппетит, а? — Нагуляли, — сказал Костя одновременно с недоумением и сарказмом. Несмотря на радость и неимоверное облегчение от возвращения домой, ощущалось происходящим какая-то толика абсурда. — А вот и Марина, — с энтузиазмом воскликнул майор, разводя руки, словно увидел старую знакомую. — Ну что, по шашлычку? Как и обещал, мои повара сделали все по высшему разряду. А не протух шашлычок за четыре-то дня?» С недоверием в голосе спросила Марина и посмотрела вопросительно на Костю. Тот демонстративно пожал плечами. «За какие четыре дня?» – обеспокоился майор. «Все самые свежие. Еще сегодня утром барашек по полю бегал». «Погодите», – сказал Костя. «Мы не сомневаемся в свежести ваших баранов. Но вас что, совсем не интересует, где мы пропадали четыре дня?» «Да какие четыре дня?» – с отчаянием возопил майор. И вдруг просиял. «А, понял. Я с удовольствием послушаю, где вас носило четыре дня, пока вы не приехали сюда на съемки». «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросила Марина у Кости. «Сколько дней прошло с того момента, как мы сели вот на этот бронепоезд и уехали в зону?» — прямо спросил Кости у майора, уже догадываясь, какой будет ответ. «Нисколько», — растерянно сказал майор. «Изволите шуточки шутить, господа журналисты? Два часа назад вы отъехали и вернулись по графику, хотя...» Глаза майора забегали, видимо, подмечая незамеченные раньше подробности. «Похудели вы, конечно, за эти два часа. Погодите, вы намекаете, что...» В этот момент к майору разом подошли полковник Кудыкин и Роман Андреевич. Оба выглядели взволнованными не на шутку. «Какое сегодня число, майор?» требовательно спросил Кудыкин. Здравия желаю, товарищ полковник. Число. Так вы два часа назад уехали, промямлил майор. Несколько минут все стояли, переглядываясь. Потом Кудыкин сказал Роману Андреевичу. Помнишь, как мы ложную стрелку обратно проезжали? Слышали стрельбу где-то вдали. Ты понимаешь, что это была за стрельба? Айда Ломакин, сказал Роман Андреевич. Айда Сукин сын. Устроил нам четырехдневную экскурсию за два часа. «Майор», — жестко сказал Кудыкин, — «две роты охраны на бронепоезд, грузить полный комплект патронов и фугасок пушки. «Не только накажу бандитское отродье, но, может быть, даже нам самим помогу». «Не стоит, полковник», — сказал друг Роман Андреевич. «Там сейчас все, наверное, в этих самых темпоральных аномалиях. Поедешь в одно место, а приедешь в другое». Он посмотрел на Марину и добавил, «Дай нам вчерашним пройти своей дорогой до конца». Ведь мы справились, а значит, не нужен нам никаких послаблений, не нужен легкий запасной путь».